После разгрома Наполеона и выдвижения России на первый план в европейских делах стала очевидная необходимость возрождения русской идеи, определяющей всемирную миссию России. Из полемики, которую в начале царствования Николая I вело русское образованное общество о путях развития России, вышло два направления общественной мысли — западники и славянофилы. первые утверждали что у нас нет иного пути развития, кроме общеевропейского. Двигаясь по нему, сильная, но отсталая Россия должна равняться на лидеров, просвещенной Европы. Вторые же отстаивали самобытный, отличный от европейского исторический путь России. По словам основоположника славянофильства Константина Аксакова, Россия — земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны. Очень ошибутся те, которые вздумывают прилагать к ней европейские воззрения и на основании их судить о ней. У истоков славянофильства стояли Константин Аксаков, Алексей Хомяков, Иван Киреевский и Юрий Самарин. В тогдашнем образованном обществе России славянофилы ощущали себя меньшинством. Алексей Хомяков писал, «Ряды наших друзей оказались необычайно редкими, и дружина ничтожна». Весь университет, или почти весь это все равно, держится другой стороны. Публика не держится, покуда никого, но колыхается и должна пристать куда-нибудь. Покуда большинство глядит к западу, но это ничего не значит. Правы будут те, которые сильнее, прямее и постояннее станут ее пробуждать от умственной апатии. Тотальная европеизация дворянства в XVIII веке сделала западниками по воспитанию абсолютное большинство образованных людей в России. Дискуссии в университете и на страницах газет и журналов велись в границах, очерченных популярной европейской философии Даже само движение славянофилов, как и предшествующий ему кружок любомудрия Адоевского, вышли из философии Шеллинга, которая учила о мировых эпохах как ступенях откровения духа. Будущее в рамках этой философской системы мыслилось как исполнение христианских эсхатологических чаяний. Шеллинг был одним из самых ярких романтиков, мечтавших о национальном возрождении Германии после свержения наполеоновского ига. Немцы искали идеологическую почву, на которой они могли бы утвердить свою национальную гордость, подорванную французской оккупацией. Масонский идеал революции были крайне непопулярны в разоренной революционерами Европе. Но и к полноценному христианству романтики не вернулись. Конкордат Папы Пия VII с Наполеоном не вдохновлял немецких патриотов на католический ренессанс. Кроме того, Германия уже 200 лет как была расколота реформацией. Нужна была другая объединяющая идея. И она нашлась в древнем германском язычестве. По мотивам старых мифов и легенд писатели братья Якоб и Вильгельм Гริมм, драматург Генрих фон Клейст, композитор Рихард Вагнер и другие романтики возродили мир Нибелунгов и валькирий. В отличие от Ренессанса и Просвещения, которые также носили нехристианский характер, романтизм не был проектом Хенан. Он был подобен учению Геместа Плефона, который в 15 веке писал о том, что Константинополь можно спасти только отказавшись от смиренного православия в пользу гордого язычества древней Спарты. Как известно позднее, гуманисты Пикаделамирандела и Рейхлен, кальвинисты и пуритане повели теряющую христианскую веру Европу по пути каббализации и иудаизации. Романтики же продемонстрировали, что вне христианской традиции есть не только удобные финансистам хана научения, но и исконно европейское древнее воинственное язычество. Славянофилы, так же как и романтики, разочаровались в идеях масонского просвещения, но в отличие от немцев четко разглядели корень зла века сего в апостасии и безбожией Европы. Россию же благодать Духа Святого не покидала даже в тяжелые времена гонений XVIII века. Для каждого русского человека с момента крещения и до конца жизни врата истины были отверсты в любой православной церкви. Европейские же храмы, независимо от того, проводились ли в них католические мессы или проходили протестантские собрания, давно эту благодать утратили. Поэтому возвращение русского народа и самой России и анестезию до Петровского православного царства в духе XVII века было признано славянофилами единственно правильным путем развития. Константин Аксаков давал такую оценку преобразованием Петра I. На рубеже XVII века в России явился гениальный царь, исполненный энергией необычайной, силы духа необъятной. Дар силы есть великий дар, но дар опасный, направленный в ложную сторону, Она может делать столько же вреда, сколько и пользы, если направлена во благо. Гениальнейший из людей Петр был увлечен своей гениальностью. Он взглянул на Европу. Открытие, изобретения вместе с тем утонченность и вольность нравов, приличие, разрешающее и извиняющее порок и разврат, простор в страстям человеческим и блеск наружный поразили его взор». Он взглянул на Россию, совершающая трудный путь самобытного развития, старающаяся усвоить все хорошее, но не переставая быть собою, медленно идущая вперед, признающая народ всегда народом, не одевающая разврата в приличие и благоверность, вовсе не блестящая внешним блеском, исповедующая перед гордой Европой иные Неэффектное начало смирения и духовной свободы, глубоко верующая, тихомолящаяся, показалась Россия Петру невежественную страною, в которой нет ничего хорошего, кроме доброго, отличного народного материала. Петр не усомнился разом осудить всю жизнь России, все ее прошедшее, отвергнуть для нее возможность самости и народности. Славянофилы ясно понимали, что основой самобытной России являлась и является православная церковь. Умоление государством значение церкви в XVIII веке стало причиной как разложения государственного аппарата, так и падения нравов русского народа. Иван Киреевский писал «все, что препятствует правильному и полному развитию православия», все то препятствует развитию и благоденствию народа русского. Поэтому чем более будет проникаться духом православия, государственность России и ее правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство. Величайшей заслугой славянофилов стало возвращение православия в интеллектуальный обиход образованной части общества. В европейской традиции христианская религиозность находилась где-то на периферии общественной мысли. В России же трудами славянофилов православие было выведено на первый план. Именно славянофилы осмелились утверждать, что Россию невозможно помыслить вне православной веры. Они были предшественниками гениального Достоевского, который, подобно самому русскому обществу, прошел путь от революционного западничества до самого искреннего православия. А вслед за славянофилами, вместе с простым русским народом, коптинским старцем и преподобному Серафиму Саровскому, наконец устремились и русские дворяне. Идеи славянофилов встречали сочувствие крупнейших государственных деятелей эпохи Николая I. Среди них прокурор Синода Николай Протасов, министр народного просвещения Сергей Уваров, шеф и жандармов Александр Бенкендорф и Алексей Орлов. Западники, в свою очередь, постепенно становились в оппозицию к правительству по мере того, как император направлял Россию на самобытный, самодержавный путь развития. Историк Сергей Соловьев, вернувший нам в истории России 1856 года издание Послания старца Филофея о третьем Риме», вспоминает, что именно в это время из западников родилась интеллигенция. Императорским указом функции цензоров были переданы от профессоров Московского университета специальным чиновникам, в результате чего лишившиеся доплат профессора скорбились и стали в оппозицию как к самому цензурному ведомству, так и к правительству в целом. Свой новоявленный либерализм профессура стала регулярно изливать на студентов, которые составили первое поколение социалистов. Большой популярностью в среде интеллигенции пользовался смутьян Александр Яковлев-Герцен, впоследствии ставший клиентом Ротшильдов. Просвещенная Европа к этому времени находилась в интеллектуальном тупике. Родившись в 15 веке из рационалистической критики христианства, европейская философия поочередно облекалась в одежды ренессанса, гуманизма, реформации и просвещения. Им всем было присуще антихристианское начало. В итоге четыре столетия борьбы с христианством привели просвещенную европу к разрухе революционных войн алексей хомяков писал о западе нравственное изнеможение становится с каждым днем более и более ощутительным невольный ужас в виду общей угрожающей им опасности овладевает рационалистическими сектами запада и попизмом и реформой они все еще борются между собою потому что не могут прекратить борьбы но потеряли всякую надежду на торжество, ибо поняли более или менее ясно свою внутреннюю слабость. Новому Ханаану дальнейшее развитие философии было уже не нужно. Талмудизм для евреев и кальвинизм для христиан в идеологическом отношении полностью удовлетворяли олигархический режим капиталистов. Однако совсем скоро... Европейская философия загонит себя в прокрустово ложе внутриханаанской борьбы. Внук Раввина Карл Маркс напишет «Капитал» с критикой капитализма. Благодаря славянофилам в России возродилась самостоятельная школа мысли, основанная на интеллектуальной традиции православия. Последователи славянофилов могли иметь различные точки зрения на развитие России но они стали независимы от идейно выродившегося Запада. Иван Аксаков писал, «Не как учение, воспринимаемое в полном объеме послушными адептами, а как направление, освобождающее русскую мысль с духовного рабства пред Западом и призывающее русскую народность стать на степень самостоятельного просветительного органа в человечестве, славянофильство, можно сказать, уже одержало победу, то есть заставило даже и врагов своих признать себя весьма важным моментом в ходе русской общественной мысли. Мы со своей стороны думаем, что оно не только исторический момент, уже отжитый, но и пребывает и прибудет в истории нашего дальнейшего умственного развития, как предъявленный неумолкающий запрос. Этот запрос был передан славянофилами из незабвенной эпохи императора Николая I всем будущим самостоятельным русским мыслителям. Николаю Данилевскому, разглядевшему в истории роль цивилизаций, среди которых особое место занимает Россия. Федору Тютчеву, председателю комитета иностранной цензуры и певцу Вечной империи. Константину Леонтьеву, вернувшему русским идею о единой империи от Константинополя до Петербурга. Михаилу Каткову, золотому перу империи главному редактору московских ведомостей и борцу с революционным нигилизмом Фёдору достоевскому гениальнейшему писателю придавшему литературе житийную глубину константину победоносцеву учителю александра третьего обер прокурору синода ставшему символом консерватизма дмитрию менделееву гениальному химику автору лучшей стратегии развития россии Льву Тихомирову, раскаившемуся революционеру, лучшему теоретику монархии, Михаилу Меньшикову, защитнику русской нации, расстрелянному большевиками, Николаю Трубецкому, основоположнику евразийства, Ивану Ильину, философу русского зарубежья и русского посткоммунистического будущего, Ивану Солоневичу, крупнейшему публицисту русского зарубежья и певцу народной монархии, Александру Солженицыну, написавшему правду о революции к большевистских концлагерях, Вадиму Кожанову, великому русскому публицисту и литературному критику, открывшему для советского читателя писателей-деревенщиков и поэзию Николая Рубцова, митрополиту Иоанну Снычеву, возродившему историческую память в русских, живших в СССР, Игорю Шифаревичу, гениальному математику и общественному деятелю, разоблачителю западного ханаана, Илье Глазунову, великому художнику, вернувшему советским людям Российскую империю, моему учителю. Термин «славянофильство», конечно же, не отражает всей сокровенной глубины этого идейного течения. Такой ярлык на провозвестников русского своеобразия навесили торжествовавшие преждевременную победу западники. Их самоназванием было «Самобытники». Русское самобытное прошлое интересовало их ради будущего. Все эти великие мыслители призывали к возрождению Святой Руси, истинной империи Третьего Рима, Катехана, удерживающего мир от зла.